Глава 32 После завтрака нам предложили спуститься в пещеру, где находился древний храм богини Атаргатис, которой поклонялись русалки. «Это невероятно! Да чего красиво! Как звездное небо в морозную ночь!» принялись мы с восхищением рассматривать своды пещеры, от которых исходило насыщенное зелено голубое свечение. «В течение долгих веков здесь хозяйничал океан, а потом вода отступила, образовав систему пещер, заселенную удивительными светлячками», рассказывала мама, спускаясь по массивным ступеням все ниже к величественной статуе морской девы, застывшей с зеркалом в одной руке и с ракушкой в другой. Солнце и Луна, заканчивая свое ежедневное путешествие по небесному своду, погружаются в море. Так и мы, дети Аторгатис, созданы для жизни в двух стихиях. А для чего в ее руке зеркало? Оно символизирует ночное светило, повелевающее приливами и этим расширяющее магическую власть русалок. «Я читал в древних манускриптах, что предыдущая жемчужина, исцеляя нуждающихся, прибегала к помощи особой ракушки. Вам что-то известно об этом?» Удивил нас своими познаниями Рос, а Лейла смотрела на него широко открытыми глазами, будто зачарованная. «Правда? Вот бы и мне такую ракушку. Только где ее найти?» «Не хочу тебя расстраивать, Алая, но по легенде она давно утеряна и покоится на дне морском». «А вот и ошибаетесь, молодой человек!» — с победной улыбкой возразила мама, словно только и ждала момента утереть ему нос. «По моему приказу ее много лет искали, и она ждет своего часа». Громко хлопнув в ладоши, Мира приказала принести ракушку, а спустя несколько минут ее уже передали в мои руки. С виду признаться, в ней не было ничего необычного. «Приложи раковину к уху и слушай». Она поможет тебе настроиться на нужный лад и должна в разы усилить твой дар. Подобным развлечением я занималась еще в детстве, сидя у окна в своей комнате в мечтах о море. Стоило приложить ракушку к уху, в ней действительно шумели накатывающие волны. Сперва так было и с этой особой ракушкой, пока в какой-то момент из ее глубин не полилась чарующая музыка. Ее переливы звали за собой и будто бы поднимали над землей, унося в неведомые дали. «Слышишь? А теперь попробуй сконцентрироваться на том, чье будущее хочешь приоткрыть». Глядя на Лейлу и роса, стоящих напротив, я невольно подумала о них, как бы мне хотелось, чтобы моя сестра смогла избежать нежеланного замужества и составить счастье моего лучшего друга. Да, это только мечты, но если бы такое действительно было возможно, я же видела, как эти двое украдкой то и дело смотрят друг на друга. «Покажи, на что способен твой дар, Алая», — с нетерпением поторапливала мама. Если бы женщинам от моего поцелуя тоже открывалось будущее, она наверняка уже воспользовалась бы такой возможностью. А так, в целях эксперимента выбрала из присутствующих самую невинную и открытую душу. «Лука, подойди к нам, дитя. Ты ведь расскажешь все, что тебе откроется в видениях?» «Да, мисс, расскажу». «Вот и славно», — потрепала она его по голове, будто родного, — «Как когда-то целовала отца во время утреннего ритуала, теперь я оставила поцелуй на его детской руке». Глаза мальчишки широко распахнулись, и он устремил невидящий взгляд прямо перед собой, словно смотрел в калейдоскоп, а в этот самый момент перед его глазами пролетали сотни картинок будущего. «Ну же, рассказывай, что ты увидел». «Я увидел, как ваша дочь уплывает с нами на корабле». «Алая?» Нет! «Лейла, в будущем я видел ее и капитан лейтенанта Кейси на палубе. Этого не может быть!» — перебила его мама, так и не дав договорить. «Она суждена Идрику». «Вы слышали? Я уеду вместе с вами!» — запрыгала от радости Лейла. «Кто такой Идрик?» — разволновался не на шутку Рос. «Ее жених!» — мама с гордостью вскинула голову. «Ему нет равных среди русалов!» «А вот и нет, никакой он мне не жених. Я уже отказала ему два раза, откажу и в третий». «Ты не посмеешь». Мама и осмелевшая Лейла, ухватившаяся за ту самую надежду, о которой столько мечтала, не на шутку сцепились взглядами. «Еще как посмею!» «Тогда сегодня же вечером я устрою турнир за твою руку, по старинному обычаю». «Но какой в этом смысл, если будущее уже предрешено?» Попыталась я успокоить их обеих. «Вот и посмотрим», – не сдавалась мама. «Я едва не сошла с ума, потеряв одну дочь, но сразу обеих», – смахнула она одинокую слезу. «Ты русалка, Лейла, и в твое место в Русалочьем заливе, а я всего лишь пытаюсь уберечь тебя от своих ошибок». «Каких ошибок? Ты же никогда ничего не рассказываешь, а стоит заговорить об отце, сразу убегаешь вся в слезах». «Ну, конечно, как и сейчас», — бросила она вслед матери, поспешно покидающей священный храм от Аргатис. Не прошло и получаса, а в заливе на каждом углу трубили о записи на предстоящий турнир за руку красавицы Лейлы. Увидев первого претендента в списке, а именно того самого Идрика, остальные русалы даже не решались попытать счастья. «Я знала, что однажды этим и закончится», — приуныла сестра, — на такое испытание в здравом уме вообще мало кто решится да еще и соревноваться с этой скалой из мышц и тестостерона ну что кого из вас записать появилась рядом совсем юная русалочка переводя вопросительный взгляд с дориана на росса и несколько недоуменные на, болту на Билли. меня капитан лейтенант кейси вышел вперед рос задорно подмигнув моей сестре и ее щеки предательски запылали в этом мы с ней точно были похожи «Нужно где-то расписаться?» «Да, пожалуйста». Еще желающие будут?» заигрывала русалочка, теперь откровенно поглядывая в сторону Дориана. «Я бы с радостью, но завтра уже женюсь на своей возлюбленной». «А вот я поучаствую», — огорошил нас Билли, выхватив из девичьих рук список и вписав туда свое имя. На манер Росса он тоже подмигнул Лейли. в этот раз её пошатнуло. «Не робей, красотка, прорвемся! Чем морской черт не шутит? Да и вместе веселее!» По приказу матери, за мной сразу же установили слежку, чтобы я ненароком не поцеловала одного из участников, подарив ему тем самым удачу. Признаться, у нас с сестрой были подобные мысли, и мы даже придумали, как отвлечь охранников. Уж больно хотелось помочь Россу, но сам капитан-лейтенант наотрез отказался в этом участвовать. «Я благородный дворянин, милые дамы, и выиграть это состязание для меня дело чести». Дориан поддержал его решение, Рос определенно вырос в его глазах. Остаток дня Лейла объясняла мужчинам, каковы правила турнира и что представляет из себя трасса с препятствиями, которую участникам предстояло преодолеть. Они даже составили карту, обговаривая те или иные маневры на определенных участках. «Пока трасса петляла по суше, никто из нас даже не сомневался в способностях Росса. Его отваги, ловкости и боевым навыкам мог бы любой позавидовать, но тот участок, который проходил в затопленных пещерах, здесь как бы ни старался, он априори уступал русалу». «Перспективы, мягко говоря, нерадужные, заключил Дориан, опустившись рядом со мной на остывающий песок. Солнце на горизонте клонилось к закату, а мы так и не нашли решения, как обычному человеку столько времени не дышать под водой. По результатам проведенных испытаний россо удавалось задерживать дыхание чуть более трех минут. Билли, который в детстве, как оказалось, работал ныряльщиком за жемчугом, справлялся чуть лучше. В пещерах были воздушные шапки, и все равно этого было недостаточно. «Вот бы нам, жебралист, как в сказке!» Мечтательно вздохнул Лука, один за другим, запуская из ладошки собранные камни в воду. Весь день, пока взрослые были заняты делом, он фактически крутился у нас под ногами, не зная, чем себя занять. Естественно, и на его детскую болтовню никто даже не обращал внимания. «Что ты сказал? А ну, повтори!» — загорелся Рос. жебралист Я читал о нем в сказке!» «Молодец, Лука! Какой же ты молодец!» — подхватил он мальчишку на руки, закружив в воздухе. «Что тут у вас происходит?» — больше других переживала Лейла. «Помните дневник моряка в кожаном переплете, который вы мне вручили по прибытии на Драконьи острова?» «Да, помню», — Дориан прищурил глаза на солнце. Так вот, ближе к концу он писал, что обнаружил на острове растение, от которого на время у него прорезались жабры. Тогда я щел это бредом, но после появления кракена, гигантских крабов и русалок, думаю, все возможно. Стоит попробовать, согласился Маккейн, но почему тогда сами русалки о нем ничего не знают? А зачем оно нам? усмехнулась Лейла. У русалок и так появляются жабры и хвост, стоит нырнуть в воду. Расскажи, как выглядит это растение. Кончики ее пальцев коснулись ладони Росса, и тот, не выпуская, с особой нежностью задержал их в своей руке. В дневнике был рисунок, но сам дневник остался в лагере на той стороне. «Вам туда не попасть до заката, только я смогу пройти под водой. Когда окажешься в лагере, попроси помощи у капитана Спарка или мистера Бонни, им можно полностью доверять». «Хорошо». Лейла нервно сглотнула, глядя в глаза своему избраннику. «Вот увидишь, я найду это растение и принесу его в срок». Резко развернувшись, сестра с разбега нырнула в море и исчезла, махнув хвостом. Не скрывая влюбленные улыбки, какое-то время Росс еще смотрел ей вслед, любуясь кругами на воде. «Кто бы мог подумать, сегодня ночью я буду сражаться за сердце самой прекрасной русалки, а ведь еще недавно даже не верил в их существование». «Не ты один», — по-братски толкнул его в плечо Билли. Ну все, освободите мои плавники. Теперь я точно хочу выпить.